Глава 8. Портрет. Эмиль несколько дней не ездил в Буагибо. Печаль его была глубока. Сначала его раздражали и сердили несносные, непостижимые капризы Маркиза. Но скоро, раздумывая об этом странном случае, он почувствовал сильное сострадание к больной душе старика, который посреди столь светлых помыслов и столь нежных инстинктов питал в себе какое-то несчастное помешательство, какие-то припадки ненависти и вражды, граничившие с умственным расстройством. Так и единственно мог объяснить себе молодой человек действие, оказанное на его старого друга именем Жильберты. Его вот так поразило это открытие, что он уже не чувствовал твердости продолжать попытку, сделавшуюся теперь бесполезную, и решился добросовестно рассказать обо всем девице Шотабрён. Однажды вечером он отправился к развалинам с тяжелым чувством своей неудачи и в первый раз приехал грустен. Но любовь-чародейка своими нечаянными ласками или жестокостями обманывает все наши предположения. Жильберта сидела одна. Правда, Жанила была неподалеку, но как она отлучилась из дома отыскивать одну из своих коз и, как, наверное, не было известно, в какую сторону пошла она, чтобы или ожидать ее, или идти к ней, то молодые люди имели перед самими собою достаточный предлог отважиться на беседу без свидетелей. Зельберта также казалась немножко грустна. Она сама не умела бы объяснить, почему была грустна и почему, пробыв пять минут с Эмилем, уже не помнила, что грустила о чем нибудь до его приезда. В Шатабрёне давно отобедали. По старинному обычаю там... Ели в одни часы с крестьянами, то есть утром, в середине дня и по окончании работ, что весьма сообразно с рассудком для тех, кто не превращает ночи в день. Когда Эмиль приехал, солнце клонилось уже к закату. А в эту пору все предметы бывают прекрасны, важны и радостны вместе. Эмиль показалось, что он до сих пор еще не постигал всей красоты Жильберты. Она поразила его собою, как будто бы он видел ее в первый раз — Как будто в продолжении шести недель он не жил в каком-то восторженном созерцании. Как бы то ни было, он, однако, ж, уверил себя, что доселе видал только половину ее волос и сотую долю прелестей в ее улыбке, грации, в движениях и неоценимых сокровищ во взоре. Он мог только глядеть на нее и слушать, ни о чем не помышляя. Все, что она говорила, было так поразительно, так ново для него как она чувствовала богатство природы, как заставляла его вникать в совершенство малейших подробностей. Если она показывала ему цветок, он открывал в нем оттенки, которых нежность или изящество никогда не замечал прежде. Если она любовалась на небо, ему казалось, что он от рода не видывал такого прекрасного неба. Пейзаж, на который она глядела, принимал в его глазах волшебный вид, и он умел отвечать одно только. «О, да, прекрасно, в самом деле. О, ваша правда. Совершенная правда — все, что вы видите и говорите». В душе любовников бывает упоительная тупость. Все означает «я люблю вас», и нечего искать другого смысла в монотонии их согласия со всем. Однако ж, хотя Жильберта была еще неопытнее Эмиля, но как женщина несколько яснее сознавала то, что сама чувствовала — Эмиль любил подобно тому, как дышать, не думая, что в процессе дыхания ежеминутно является новая загадка или чудо. Жильберта же более давала себе отчета и с большим удивлением чувствовал в себе увлечение. Скоро она сделала усилие прервать этот род разговора, в котором говорилось слишком много именно потому, что ничего не говорилось. Она завела речь о господине Буагибо, и Эмиль принужден был сказать, что потерял всякую надежду. Все неудовольствие его пробудилось при этом признании, и он горько жаловался на судьбу, отнимавшую у него единственный случай услужить графу шатабрену и угодить Жильберте. «Ничего, утешьтесь», — сказала девушка чистосердечно. «Я, тем не менее, обязана вам. Благодаря вашему усердию и вашей твердости я, по крайней мере, успокоена насчёт важнейшего вопроса, который, признаюсь, терзал меня. Смотря на надменное упорство маркиза и великодушное смирение отца моего, я впадала в одно несносное сомнение. Я воображала, что мой добрый отец сделал, конечно, без намерения, какой-нибудь важный проступок, и мне хотелось бы узнать его для того, чтобы самой его поправить. О, я поправила бы его, хотя бы мне это стоило жизни. Но теперь... Теперь? Что же теперь, сказал господин Антуан, появившись вдруг из-за куртины дикого кустарника и улыбаясь своим обыкновенным доверчивым открытым видом. О чем так серьезно вы толкуете? Что такое поправила бы ты, моя крошка, хотя бы тебе стоило эта жизни? Видно, она взяла вас в духовнике Эмиль и исповедуется, что задавила муху в сердцах, так ли? Ну уже, говорите, мне смешно глядеть на ваше замешательство. Неужто от старика отца есть секреты. О, нет, батюшка, их никогда не будет, вскричала Жильберта, обхватив рукой о плечо Антуана и прижав свою розовую щечку к его загорелому лицу. Если уж вы подслушиваете, то принуждены будете узнать, в чем дело. Если что покажется вам нехорошим, вспомните, что вы не имеете права досадовать, захватив нечаянно мою мысль и подслушав мои слова. Господин Эмиль, я расскажу ему все. «Лучше пусть он знает». «Добрый батюшка, вы огорчаетесь несправедливую враждой маркиза Буагибо из-за одной безделки?» «Ой-ой, об этом-то ты будешь говорить зачем? Ведь ты знаешь, что это мне неприятно», — сказал господин Антуан, которого веселое лицо вдруг изменилось. «Надо говорить, потому что это будет в последний раз», — возразила Жильберта. «То, что я вам скажу, огорчит вас» но снимет, я уверена, большую тяжесть с вашего сердца. Полноте, батюшка, не отворачивайтесь от меня. Не принимайте расстроенного вида, который так печалит вашу Жильберту. Знаю, вы не любите, чтобы я упоминала при вас имя Маркиза. Вы говорите, что это не мое дело, что я ничего не пойму в вашей с ним ссоре. Но это значит принимать меня за маленькую девочку, а я уже в таких летах, что могу немножко отгадывать ваши неприятности и учиться утешать вас. Вот видите? Господин Кардане очень часто бывает у маркиза и пользуется его доверенностью в важных делах. Я спрашивала у него о теперешнем расположении господина Буагибо в отношении к нам и говорила, что мне очень хочется избавить вас от сожаления в невольном оскорблении, ему нанесенном. Так хочется, что я готова была бы пожертвовать для того жизнью. То ли я говорила? «Дальше», — сказал господин Шетабрён, — поднося к губам хорошенькую ручку дочери с озабоченным видом. «Дальше», — возразила она, — «господин Эмиль уже отвечал мне на то, что я желала знать, то есть, что господин Боагибо до сих пор ужасно сердит на нас. Но на это не стоит обращать внимания, потому что досада его ни на чем не основана, и вы, слава богу, не можете ни в чем упрекать себя. Впрочем, я в этом и прежде была уверена, батюшка. Я боялась только какой-нибудь рассеянности с вашей стороны». «Однако шутешьтесь. Хотя вас и огорчит жалкое состояние вашего прежнего друга, господин Боагибо действительно то, за что его считают, и вы должны признать это наравне с другими. Бедный маркиз помешан». «Помешан?» — воскликнул господин Антуан, пораженный ужасом и горестью. «В самом деле?» — вы слышали, Эмиль, что он заговаривается. «Очень он страдает. Жалуется». Подтверждено ли медиком его помешательство. О, какая ужасная новость! Опустившись на скамейку, добрый Антуан напрасно подавлял в себе глубокие вздохи. Его крепкая грудь вздымалась, будто готовая разорваться. О, Боже, как он еще любит его! Вскричала Жильберту, упав на колени подле отца и осыпая его ласками. Простите меня, простите, батюшка, я огорчила вас. Я сказала слишком скоро. Помогите же мне его утешить, Эмиль. Эмиль вздрогнул от того, что Жильберта в беспокойстве первый раз позабыла назвать его господином Эмилем. Казалось, она обращалась с ним как с братом, и в порыве умиления он также опустился на колени подле доброго Антуана, которому, по-видимому, грозил удар. Так раскраснелось лицо его, и напряглись жилы. «Успокойтесь», — сказала Эмиль, — «дело не дошло до такой степени и никогда, надеюсь, не дойдет. Господин Буагибо не болен». Он пользуется употреблением всех своих способностей, и его мономания, если можно так назвать, не расположение его к вашему семейству, не новость. Видя такую странность в человеке столь спокойном и снисходительном во всех других отношениях, я долго думал, что он имеет на это какие-нибудь важные причины, а теперь принужден убедиться, что причины у него нет никакой, что это черта временного помешательства, которую он позабудет, если ее не тревожить, И что не вы один служите ее предметом, потому что другие лица, на которых он никогда не имел повода жаловаться и которых даже вовсе не знает, внушают ему тоже чувство ужаса и болезненного отвращения. Говорите точнее, сказал господин Антуан, начинавший дышать вольнее. Какие именно другие лица? Да. Во-первых, Жан, отвечал Эмиль. Вам известно, что он не имеет никакой причины бояться его присутствия и что этот добрый человек сам решительно не знает, за что Маркис смог когда-нибудь на него сердиться. Точно не за что на него сердиться ни ему, ни кому-нибудь другому. Но я знаю, что он предполагает. Бросим это. Если дело только о Жане, то Маркис немало не помешан. Он только несправедлив или ошибается насчет нашего друга-плотника». Однако Шеруза верить его в этой ошибке так же невозможно, как закрыть рану, которая еще свежа в его сердце. Бедный боагибо Да, Жильберта, я с радостью отдал бы жизнь, чтобы доставить ему забвение прошлого. Полно говорить об этом. Еще одно слово», — сказала Жильберто, «потому что оно объяснит вам все, батюшка. Маркиз сердит так жестоко не только на Жана Жаплу, но и на меня. А меня он едва видел» я никогда с ним не говорила и уж конечно он ни в чем не может на меня пожаловаться когда господин кардане спросите у него самого произнес ему мое имя думая его успокоить гнев его опять вспыхнул он хлопнул дверью закричав как будто ему упомянули о смертельной неприятельнице горе вам если когда нибудь упомянете мне об этой девушке господин шатаброн опустил голову и несколько минут сидел молча. Несколько раз обтирал он синим клечатым платком свой широкий лоб от пота. Потом взял руки Жильберты и имели в свои руки и свел их, сам того не замечая. Так был он занят какой-то совсем иной мыслью, нежели мыслью о возможности любви их. «Детушки», — сказал он, — «вы думали сделать мне услугу, а вышло, что только увеличили мое огорчение». Все-таки я благодарен вам за доброе намерение. Дайте мне слово впредь, не заводите речи об этом предмете ни со мною, ни между собою, ни в присутствии Жанилы или Жана. Ни вы, Эмиль, с господином Богибо. Никогда, слышите ли? Никогда! Прибавил он самым торжественным и самым решительным тоном, какому только был способен. Обращаясь преимущественно к Эмилю, еще в большей рассеянности, крепко прижимая его руку к руке Жильберты, он сказал с нежностью «Любезный Эмиль, дружба ко мне ввела вас в большую неосторожность. Помните ли, когда вы ехали в первый раз в Буагибо, я сказал вам «Не произносите моего имени там, если не хотите повредить моему другу Жану». Что же вышло? Вы, наконец, повредили самому мне, забыв мою просьбу. Могу вам... Сказать только, что господин Буагибо помешан не больше нас с вами. А если он несправедлив к Жану и к моей дочери, которые нисколько не виноваты в моих проступках, так это потому, что человек натурально замешивает друзей и ближних своего врага в неприязнь, которую тот ему внушает. Если бы маркиз Буагибо мог читать в моем сердце, он поступил бы очень жестоко, не простив меня. Но его страдание так велико, что не дозволяет ему видеть ясно. Уважьте же его скорбь, Эмиль, и не называйте сумасшедшим человека, которого несчастье заслуживает утешения вашей дружбы и всевозможного внимания с вашей стороны. Ну, обещайте же мне впредь не сговариваться друг с другом против моего спокойствия, потому что все, что бы вы не затеяли, будет умыслом против меня». Эмиль и Жильберта в страхе обещали повиноваться, и Антуан сказал им, Хорошо, дедушки. Есть неисправимые беды, есть наказания, которые надобно сносить молча. Теперь посмотрим, -те, отыскала ли Жанила свою козу. Со мной в корзине есть абрикосы, которые я нарвал для вас, потому что видел, как Эмиль поднимался по дорожке. Я хочу угостить его новинками моих старых деревьев. После нескольких усилий Антуан развеселился легче Жильберта и самого Эмиля. Молодой человек уже не смел пускаться в толкование и исследования, ибо все, имевшее отношение к Жильберте было ему священно. Довольно было приказание Антуана не думать больше об этом деле, чтобы он всячески старался отделять его от своих помыслов. Но в сердце его было много других причин к волнению, и любовь пускала там такие глубокие корни, что он впадал в рассеянность хуже графа Шатабрена. Когда он очутился один на дороге в Горжелес, в том месте, где дорога к Буагибо раздвояется, лошадь его, которая равно любила и знала тот и другой дом, пошла по пути в Буагибо. Эмиль сначала не приметил этого, а приметив, подумал, что это была воля проведения, ибо много дней оставлял он в одиночестве печального старика, которого обещал любить как отца, и у которого даже с опасностью подвергнуться дурному приему Надо было поехать выпросить прощения. Решетку парка не совершенно еще заперли, когда он подъехал к подошве холма. Он въехал в парк и направился к сырне, рассчитывая, что если не застанет там маркиза, то, наверное, старик придет, как скоро смеркнется. Привязав в воронка к наружной галерее нижнего этажа, он тихо постучал в дверь швейцарского домика и как с закатом солнца поднялся небольшой ветер, то ему показалось, будто он слышит шорох внутри и слабый голос маркиза, приказывавший войти. Но ему так только почудилось, ибо, отворив дверь, он увидел, что внутри никого не было. Однако же господин Буагибо мог быть в глубине домика, в невидимой комнате, куда он имел обычай удаляться по вечерам. Эмиль кашлянул, скрипнул половицу, чтобы уведомить его о своем присутствии, Твердо решившись скорее уехать, не видавшись с ним, нежели переступить порог двери, заветной для всех без исключения. Но так как ни малейшее движение не отвечало на шум, им произведенный, то он заключил, что маркиз еще в замке и хотел было пойти туда, как вдруг ветер порывисто растворил окно и дверь, находившуюся в глубине покоя. Он обернулся к этой двери, ожидая, что оттуда выйдет господин Буагибо, никто не появлялся и Эмиль заметил внутренность маленького рабочего кабинета, убранного столь же небрежно, сколько покоя замка убраны бледщательно. Он побоялся решиться на нескромность войти туда, боялся даже издали рассматривать бедную и грубую мебель и груду старых книг и бумаг, которую смутно увидел при первом взгляде. Но внимание его невольно привлек женский портрет во весь рост, поставленный в глубине этого убежища, примехонько против него — так что ему нельзя было не видать его, уже не говоря о том, что трудно было не заглядеться на такую прекрасную живопись и на такую прелестную фигуру. Дама одета была по моде времени империи, но светло-голубая кашемировая шаль с богатой каймой, драпировавшая ее плечи, закрывала то, что в короткой Италии могло быть неприятного на вид. Прическа в буклях, так называемых натуральных, шла ей к лицу, Волосы были роскошного, светло-русого цвета. Ничто не могло сравниться в нежности и очаровательности с этой юной физиономией. Наверное, это была маркиза Буагибо, и наш герой забылся в рассматривании лица этой женщины, которые жизнь и смерть должны были иметь столь великое влияние на судьбу пустынника». Но редко портрет дает верное понятие о характере оригинала, и в большей части случаев, можно сказать, что меньше всего, портреты бывают похожи на подлинник. Эмиль представлял себе маркизу бледную и печальную, а видел щеголеватую красавицу с величавой и приятной улыбкой, с благородной и гордой осанкой. Была ли она такова до или после брака, или вообще это была натура совершенно отличная от той, которую предполагал он? Верно было только одно, что он видел перед собою восхитительную фигуру, и так как он не мог встретить образа юности и красоты, не вспоминая тотчас же Жильберты, то начал сравнивать эти два типа, между которыми мало-помалу нашел сходные черты. День быстро погасал, и Эмилю, не смевшему сделать ни шага, чтобы приблизиться к таинственному кабинету, скоро портрет начал представляться одним неясным образом. Свежий цвет тела и русые волосы, выдававшиеся яснее прочего, скоро так очаровали его, что он как будто глядел на портрет жильберты И когда не видал уже ничего, кроме тумана, усеянного летучими искорками, то должен был прибегнуть к усилию воли, чтобы вспомнить, что его первое впечатление, единоверное в подобном случае, не представило ему никакой точной черты сходства между физиономией маркиза Буагибо и дочери графа Шитабрёна. Эмиль вышел из сырни и, не видя никого в парке, отправился в замок. То же молчание, то же уединение царствовали на дворе. Он взошел на лестницу крыльца, сделанного в виде башенки, а Мартен не явился навстречу ему, чтобы провозгласить его имя тем церемониальным тоном, которого никогда не покидал даже для него единственного посетителя. Наконец он пробрался в гостиную, Где занавесы, опущенные днем и ночью, водворяли глубокую темноту, и, объятый безотчетным ужасом, как будто смерть вступила в этот дом, уже столь мало отзывавшейся жизнью, кинулся в остальные комнаты и напоследок нашел господина Буагибов в постели. Маркиз был бледен и неподвижен, как труп. Последние лучи дня бросали слабый и унылый свет в эту комнату, и старый Мартен который за глухотою не слыхал приближения Эмиля, сидя у господина, казался совершенной статуей. Эмиль подбежал к постели и схватил руку маркиза. Рука пылала жаром, и когда двое стариков проснулись, один от усыпления или лихорадки, другой от дремоты и усталости или бездействия, молодой человек скоро уверился, что у маркиза не было ничего, кроме нездоровья, которое было неважно само по себе — Однако ж опустошения, какие два дня болезни произвели в этом хилом и изможденном теле, были довольно опасны для будущего времени. А хорошо, что вы приехали», — сказал господин Буагибо, слабо пожимая руку Эмиля. «Тоска скоро бы доконала меня, если б и вы меня покинули». Мартен, не слыхавший слов своего господина, но, по-видимому, принимавший на себя отражение его мыслей, повторил громче, нежели сам думал. «А, господин Эмиль, хорошо, что вы приехали. Господин Маркиз очень тусковал, не видя вас так долго». Потом он рассказал, как третьего дня перед уходом в парк господин Маркиз почувствовал себя в жару и вообразил преспокойно, что умирает. Он захотел лечь в постель в этой самой комнате, где, однако ж, не имел привычки ночевать и отдал ему разные приказания, как будто уже не надеялся выздороветь. Ночь прошла довольно беспокойно, и на другой день маркиз сказал «Мне лучше. Это пройдет, но я устал, как после продолжительной дороги. Мне надо отдохнуть. Смотри, Мартен, чтоб было тихо. Как можно меньше света, меньше хлопот. Вовсе не надо доктора. Вот все, чего я хочу. Не беспокойся». «А я, как все боялся», — продолжал старый слуга, — «так господин Маркиз сказал мне, не бойся, добряк, в этот раз я еще не умру». «Разве Маркиз подвержен таким припадкам?» — спросил Эмиль. «Сильны ли они? Продолжительны ли?» Но он забыл, что Мартену внятны только речи его господина, и по знаку последнего слуга уже вышел вон. «Я позволил говорить бедному глухому слуге моему», — сказал господин Буагибо. «Его ничем бы нельзя было остановить. Но, по его рассказу, не примите меня за труса. Я не боюсь смерти, Эмиль. Когда-то я даже очень желал ее, теперь ожидаю спокойно. Давно уже чувствую я ее приближение, но она подходит медленно, и я умру, как жил, не торопясь». Я подвержен перемежающейся лихорадке, которая отнимает у меня аппетит и сон, но который никто не примечает, потому что она оставляет мне довольно сил для моей небольшой деятельности. Я не верю в медицину. До сих пор она не нашла другого средства уничтожать болезнь, как поражая жизнь в ее источнике. Под какой бы то ни было формой, это все таки империзм, и я лучше хочу пасть под Божие нежели прянуть под человеческой рукой. Теперьшний раз я страдал больше обыкновенного, почувствовал себя слабее духом и, признаюсь вам, без стыда увидел решительно, что не могу больше жить один. Старики и сущие дети, они прельщаются новым счастьем, но когда приходится терять его, они не утешаются, как дети. Тут они опять делаются стариками и умирают. Не тревожьтесь тем, что я говорю вам. Лихорадка располагает меня к такой болтливости. Когда я выздоровею, не буду этого говорить, даже не буду думать. Но всегда буду это чувствовать инстинктивно, сквозь свою видимую апатию. Не считайте из-за этого себя привязанным к моей печальной старости. Все равно годом больше или меньше проживу я. И дружеская ли или другая рука закроет глаза тому, кто жил одиноким. Но так как, вот, спасибо вам, вы опять приехали, то станем говорить не обо мне, а об вас. Что вы делали в эти скучные дни? Мне самому было скучно проводить их вдали от вас, — отвечал Эмиль. «Не мудрено. Такова жизнь. Таков человек. Муча других, мы мучим самих себя. Это великое доказательство общности душ. Эмиль просидел два часа у маркиза и нашел его гораздо откровеннее и нежнее прежнего. Он почувствовал к нему больше привязанности и дал себе слово не мучить его впредь. Прощаясь, он заявлял беспокойство, что заставил его говорить с одушевлением, но маркиз отвечал «Не беспокойтесь, приезжайте завтра и увидите меня на ногах. Не болезнь томит, отсутствие откровенности» сушит и убивает.